24 ноября 1859 года на прилавках лондонских магазинов появился трактат Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Все издание книги 1250 экземпляров разошлось в один день. Так началась история самой важной естественно-научной публикации XIX столетия. Она же положила начало и самой ожесточенной дискуссии, которая продолжалась еще долгие годы спустя. Уже в нашем столетии, в июле 1925 года в штате Теннесси был осужден преподаватель Скоп. Его обвинили в нарушении закона, по которому запрещалось, с университетской кафедрой, а также в любых других учебных заведениях штата, провозглашать теории, отрицающие божественное происхождение человека, как учит тому Библия, и утверждающие, что человек произошел от боя низкоорганизованных животных. Процесс вызвал широкие отклики в прессе, но никто из репортеров так и не смог поведать миру, правильно ли естественного отбора и верить. Судья просто не допустил обсуждения этого вопроса. Такого развития событий Дарвин, разумеется, не мог предвидеть. 20 лет занимался он кропотливыми наблюдениями и экспериментами, изучил сотни трудов других исследователей. Написание самого трактата стоило ему, по его собственному признанию, 30 с половиной месяцев тяжкого труда. Когда в 1869 году готовилось к публикации пятое издания, он писал Хустеру, известному ботанику и своему давнишнему другу. Если бы я прожил. на 20 лет больше и мог бы продолжать работать, я бы заново переписал происхождение. Очень многие его положения требуют переработки. Через десять с лишним лет, после выхода вслед происхождения видов, Томас Генри Детский, биолог, член дефекты-королевской писал, «Что бы ни думали, что бы ни говорили об учении мистера Дарвина, несомненно одно. За 10 лет происхождения видов произвело столь же полную эволюцию в биологической науке, как начало Ньютона в астрономии, потому что, как отметил Вельм Гольф, в нем содержится по существу новая предвидательная мысль. Вслед за происхождением видов в 1871 году был опубликован еще один труд Дарвина по теории эволюции «Происхождение человека и половой отбор». В этой книге Дарвин шире развернул некоторые взгляды, выдвинутые им в происхождении видов, и пошел дальше, логически применив принципы естественного отбора к человеку. На многочисленных примерах он показал, что предками человека были обезьяноподобные существа, родственные предкам современных шимпанзе, арангутанов и горел. Основные положение этих двух трудов Дарвина сводится к следующему. Во-первых, все современные виды растений животных произошли от ранее Существовавших, вообще говоря, более простых форм Во-вторых Изменчивость видов частично обусловлена внешней средой В-третьих В борьбе за существование Выживают наиболее приспособленные организмы Так как они лучше Своих конкурентов адаптируются к окружающим условиям В-четвертых Внутривидовая дифференциация может вызываться и половым отбором. И, наконец, в-пятых, некоторые изменения возникали, по-видимому,